глава 11 он мертв подумал джесс и его охватили страха и отчаяния это моя вина Зара собиралась стрелять на смертьть и ему тоже следовало так поступить а он попытался ее спасти и теперь она убила капитана санти а потом санти сделал тяжелый прерывистый вдох он вдохнул с трудом поднимая грудь подозувеченная от выстрела бронейй однако броня выдержала, защитила его. Зара, должно быть, прицеливалась так же аккуратно, как и Джесс. Зара по-прежнему дышала, однако выстрел Джесса оставил ее без сознания. Но она скоро придет в себя. Нужно уходить быстро, ведь остальные солдаты тоже были все еще за поворотом. Джесс схватил Санти за руку и потащил к открытому люку, закричав «Ловите его!» и столкнул капитана вниз первым. Затем стиснул зубы, навалился на другую сторону механизма для пыток, который закрывал люк прежде, и толкнул его со всей силы. Тот сдвинулся на несколько дюймов, достаточно, чтобы скрыть люк, по крайней мере, на первые несколько мгновений. Места оказалось едва достаточно, чтобы Джесс мог протиснуться и спуститься сам, если, конечно, не беспокоило возможность поцарапаться. Джесс сделал нервный вдох и спрыгнул вниз, как раз в этот момент услышав, как кричат солдаты завя лейтенанта. Приземлился Джесс больно, никто его не поймал, и тут же перекатился на правый бок, ударившись о металлического льва, который все еще загораживал тоннель. Лев до сих пор не функционировал. Слава всем новым и старым богам! Дарио дернул Джесса, поднимая его на ноги. «Пошли!» крикнул Дарио, и протиснулся мимо замершего льва. Там Глен и Вульф поддерживали Санти, а Халила помогала Томасу, чуть ли не падая под его весом. Джесс поспешил помочь. Глен зажгла один из своих портативных фонариков, что были в ее рюкзаке, и всех осветил потусторонний желтовато зелёный свет. В этом свете Томас выглядел как труп, восставший из могилы. Капитан Санти выглядел не намного лучше, однако все-таки пришел в себя и мог двигаться сам. «Ты должен был его прикрывать», — сказал Вульф, одарив Джесса ядовитым злым взглядом. «И я прикрывал», — сорвался Джесс. «Пошли, сюда. Томас, ты можешь идти?» «Придется», — ответил Томас. «Ты кого-то застрелил?» «Да. В этом и заключался ваш план?» нет. «Наш план давно покатился к чертям», — сказала Глэн. «И у нас нет карты отступления». Она говорила не о выходе из тоннеля. Здесь путь был вполне понятен. Оставленные Джессом огоньки до сих пор было отлично видно. Она говорила о солдатах, бегущих по их следам, о криках, раздающихся сверху, которые приближались куда быстрее, чем могли бежать Джесс и его друзья. «Зара скоро придет в себя», «И если солдаты еще не обнаружили люк в полу, то наверняка скоро это сделают». «Нам нужен отвлекающий маневр», — сказал Джесс. «Нам нужна армия», — поправила его Глен. «И, насколько я помню, нам не хватает как минимум человек 100 да хотя бы крошечного войска». «Замолчи и беги», — сказал ей Дарио, заняв ее место у плеча Санти. «Ты совсем не изменилась». «По-прежнему мрачная девчонка с вредным характером». «Радуйся, мы снова все вместе». Если бы на Дарио не было профессорской мантии, Глэн, вероятно, врезала бы ему за подобные слова, однако она удержалась, лишь одарила его сердитым взглядом и поспешила вперед, ведя всех за собой. Джесс достал свой фонарик и постарался поддерживать Томаса покрепче. Это было важно, особенно теперь, учитывая, что тоннель начал сворачивать наверх. Каким бы сильным ни был Томас, он провел в заперти очень долго. Когда они подошли к выходу из тоннеля, Джесс сначала помог выбраться Глен, а затем Томасу. Сверху Томас подтянул Халилу, Морган и Дарио, а Вульф и Санти выбрались последними. Джесс схватился за руку Глен, чтобы не прибегать к помощи Вульфа, когда подтягивался, чтобы выбраться из люка потому что Вульф по-прежнему глядел на него с нескрываемым негодованием. Все сгрудились под ногами Юпитера. Форум вокруг, к счастью, оказался многолюдным, и Джесс молча прочел молитву своему христианскому богу, который, похоже, сделал им одолжение в этих землях, принадлежащих другим божествам. Значит, библиотека еще не приказала разогнать народ с форума. «Как далеко мы оторвались?» — спросила у Санти Гленн. Он все еще тяжело дышал и прихрамывал, однако теперь уже выглядел получше, по крайней мере, живым. Санти проверял свое оружие и даже не поднял головы, когда ответил. «Если нам повезет, у нас есть минут пятнадцать, пока солдаты рыщут в тоннелях. Однако я бы не стал рассчитывать на удачу. Нам нужно вернуться в транспортировочный зал в базилике», сказала Морган. Это наш единственный шанс выбраться. Мы ведь именно так собирались уйти. «Проблема войны в том, что планы меняются», — сказал Санти. «И если мы пойдем обратно, то нам придется где-то скрыться на время и дождаться, пока все утихнет, прежде чем пытаться что-либо провернуть. Либо так, либо мы рискнем и попытаемся выйти из города по одной из общественных дорог». «Нас будут ждать у каждой дороги», — сказал Вульф. Попасть в Рим и выбраться из него не так-то просто. Сделают все, чтобы мы не ускользнули. Морган права, телепортация будет нашим единственным шансом. Тогда мы воспользуемся солдатским залом, через который прибыли. Ник, его будут охранять в три раза сильнее, чем обычно. Все на чеку, и ты это знаешь. Нам нужно вернуться в базилику. Уж лучше я сражусь с солдатами, с чем с механическим львином Прайдом которому отдан приказ разорвать нас на части. «Я бы предпочел выжить», — безэмоционально сказал Дарио. «Так что лучше все обдумать». «Если проблема заключается лишь во львах...» Тихо подал голос Томас, и все умолкли, взглянув на него. Томас, кажется, чуть было не вздрогнул, внезапно оказавшись в центре внимания, и отвел взгляд. «Если вам нужно разобраться со львами...» У меня, вероятно, есть решение этой проблемы. В Риме живет изобретатель Глаудина. Я бывал в его магазинчике с мастерской, расположенном на улице Виабачино, раз или два, когда был маленьким. Нам следует пойти туда. «Считаешь, ему можно доверять?» — спросил Вульф. И Томас в ответ покачал головой. «Нет, разумеется, нет», — сказал Томас. «Он чрезвычайно верен библиотеке». Он ни за что не станет нам помогать. Тогда я не понимаю, как он может помочь Потому что он работает со львами, сказал Томас. Нужно, чтобы Морган пошла со мной. И Джесс. Зачем? Недоверчиво спросил Санти. Он уставился на Томаса и все еще поддерживающий друга Джесс почувствовал, как Томас вздрогнул. Санти, должно быть, тоже это заметил, потому что сделал паузу, А голос его зазвучал мягче, когда он продолжил. «Прости, Шрайбер, мы все на взводе. Чем ты можешь нам там помочь?» «Я могу кое-что сделать». «Что?» — за Томаса ответила Морган. Она определенно понимала все быстрее, чем Джесс, сказав «Механизированного льва». «О, Томас, ты гений! Гений! Думаешь, у нас получится?» «В мастерской Глаудина чинятся библиотечные механические стражники», — ответил Томас. «Думаю, мы сможем починить одного и запрограммировать так, чтобы он работал на нас». Мысли Санти закружились. Джесс видел и поэтому ждал, пока капитан все обдумает, составит новый план и просчитает их шансы на успех. Затем Санти сказал, «Сколько времени вам потребуется?» «Не знаю, несколько часов», — ответил Томас, «не больше». «Сомневаюсь, что магазинчик стерегут солдаты». «Сомневаешься». Джесс не стал акцентировать внимание на сомнениях. У них все еще были хорошие шансы на успех, и он знал, что Санти тоже так думает. Глен, кажется, не особо была довольна, однако, опять же, она редко была чем-то довольна. «Нас легко заметить, если мы пойдем все вместе», — сказал Дарио. «Мне нужна будет помощь Морган», — ответил Томас. «Для некоторых задач потребуется работа скрывателя». «И мне нужна помощь Джесса». «Хорошо. Брайтвелл и Холд идите в этот магазинчик. Глэн, пойдешь с ними. Мы с Вульфом возьмем с собой Сиифа Сантьяго. Встретимся на улице Виа-Батчина, как только сможем». Всё казалось логичным. Таким образом, Томас и Морган, которых будут искать тщательнее всех, будут подальше от остальных, а Глэн и Джесс могут их защитить, будучи обученными солдатами. Пусть Джесс и чувствовал себя не очень хорошо. Джесс кивнул и помог Томасу подняться на ноги. «Морган, пошли со мной», — сказал он. «Нужно изучить округу и выяснить, где на форуме нас могут подстерегать львы». Морган кивнула и быстро обняла Томаса, а потом вместе с Джессом выглянула из-за покрытых тогой ног Юпитера. Им пришлось встать на четвереньки, чтобы выбраться наружу, И пока Джесс помогал Морган, поддерживая ее, то заметил библиотечного солдата, приближающегося к ним. «Беги!» Это был плохой план, и у Морган явно появилась идея получше. Она прижалась к Джессу и поцеловала его. И он тут же забыл все, что собирался сказать, потому что ощущение ее тела, прижатого к нему, вкусы ее губ и многогранная реалистичность происходящего — настолько затмили его сознание, что все мысли о потенциальной опасности исчезли на несколько важнейших секунд. Когда Джесс наконец-таки совладал с захлестнувшими его чувствами и оторвался от Морган, солдат уже прошел мимо, качая головой. Да что ему оставалось? Это ведь просто влюбленный мальчишка целуется со своей девушкой. «Не делает так больше», — сказал Джесс, хотя все еще неосознанно прижимался к Морган, — а их губы были очень близко друг к другу. Казалось, будто мир пошатнулся, чтобы подтолкнуть Джесса к ней. «Мы в опасном положении, знаешь ли?» «Знаю», — ответила она и встретила его взгляд. «Иди и купи мне шарф. И побыстрее». «Что?» «Шарф. Мне нужно спрятать лицо». Джесс понял, что Морган права, и поспешил к ближайшему киоску. Киоск был усеян яркими шелковыми платками, которые точно ленты велись на ветру. Джесс быстро выбрал платок, который, как ему казалось, подчеркнет ее глаза. Сунул продавцу деньги, а затем увидел шляпы. Купил три. «Спасибо», — сказала Морган, когда Джесс вручил ей платок и шляпу, и тут же накинула на себя платок, чтобы частично скрыть лицо. «Помоги Томасу». Джесс склонился над Томасом, помогая ему подняться. Тот, тяжело дыша и пошатываясь, встал на ноги. Кто-то, Вульф, как осознал Джесс, отдал ему черную профессорскую мантию. Она была коротковата для Томаса, однако достаточно свободна, чтобы скрыть его тюремную одежду. Джесс нацепил на него шляпу. Выглядел новый наряд немного нелепо, однако в этом и заключался смысл. Закрыть грязные светлые волосы и скрыть лицо, чтобы сложно было разглядеть черты. Многие местные туристы носили здесь шляпы от солнца. Глен выбралась из укрытия последней и зашагала бок о бок с Джессом. Все они выглядели словно два солдата, сопровождающие гостящего профессора и его подругу, прогуливающихся по Риму в чудесную погоду. Половина форума была позади, когда Джесс произнес. «Хоть кто-то из нас в курсе, в какую сторону мы идем». Он краем глаза следил за библиотечными львами, которые безжалостно и неустанно патрулировали базилику Юлия. Пока что их не отправили на охоту. Надо убраться подальше от форума, к тому моменту, как это произойдет. «Сюда», — сказала Глен. «Вам повезло, потому что я изучаю карты города», которые меня отправляют защищать, вместо того, чтобы храпеть в телеге». Глен быстро и спокойно вывела их с территории форума и провела на улицу Виа-Бачино, пока Морган шла за руку с Томасом, неприметно поддерживая его, когда тот пошатывался. Пока львы их не преследовали, однако Джесс думал, что как раз сейчас механические твари будут выходить за пределы форума и разыскивать беглецов. И каждый библиотечный солдат, находящийся в городе, и каждый местный римский солдат скоро будут оповещены об опасности, если, конечно, им уже не доложили. За спиной вдалеке послышались крики. Львов выпустили. И когда Джесс обернулся, то увидел, как толпа людей быстро бежит со стороны форума. Скоро в городе воцарится паника. «Думаете, остальные успели выбраться?» С беспокойством спросила Морган. Томас легонько похлопал ее по руке. «Учитывая, что с ними Санти и Вульф», — сказал он, — «Конечно они успели выбраться, не беспокойся». Джесс видел, что он тяжело дышит, словно после пробежки. Томасу было необходимо отдохнуть. Джессу оставалось лишь надеяться, что мастерская, о которой говорил Томас, уже близко. «Чего нам ожидать от этой мастерской?» поинтересовалась у Томаса Гленн, когда они поднялись на очередной холм, откуда был виден царящий на форуме хаос. Томас шагал все медленнее, особенно когда им приходилось идти в гору, и людей вокруг становилось все меньше. Здесь их проще будет заметить, если кто-то специально будет их выслеживать. «И не говори мне, подожди, и сама все увидишь, иначе я не посмотрю, что считаю нас с тобой друзьями, Томас Шрайбер». «Я тоже считаю нас с тобой друзьями, если ты забыла», — сказал Томас. «Я бы не стал заводить вас в большую опасность и не стану ничего от вас скрывать. Мастерская сеньора Глаудина является основным местом починки автоматизированных стражников Рима». «Погоди», — сказала она и повернулась к нему лицом, продолжая шагать спиной. «Ты хочешь сказать, что ведешь нас в мастерскую, где куча львов?» — Я не знаю, все ли механические стражники там в виде львов, — сказал Томас. — Большинство, скорее всего. — Есть несколько механизмов, выполненных в форме римских богов, разумеется. — Они рабочие? — О, некоторые точно будут рабочие. Ведь Глаудина их чинит. — Мы не сможем сражаться с машинами, Томас! — Нам и не придется, — сказал Томас. — Они будут отключены. Как иначе сеньор Глаудина может их чинить? — Джесс. «Вы с Глэн должны увезти мастера и его помощников и запереть их где-нибудь, чтобы у нас с Морган было время починить и перепрограммировать одного из стражей. Можете это сделать?» «Мы со своей работой справимся», — сказала Глэн. Затем покосилась на Джесса, и он тут же понял, что она хочет спросить. «Он вообще в состоянии сейчас работать, учитывая, сколько времени он провел в тюрьме». Почти что незаметно Джесс пожал одним плечом, потому что иного выбора у них все равно сейчас не было. Мастерская Глаудина, как оказалось, располагалась в большом здании, хотя оно и не охранялось. Джесс подумал это логично, что никто в здравом уме не захочет грабить человека, который чинит библиотечных львов. Поэтому они с Глэн без труда пробрались за ворота. Войдя внутрь здания через открытые раздвижные двери, Джесс оказался лицом к лицу со своим самым страшным ночным кошмаром – целым прайдом библиотечных львов. Однако, как Томас и обещал, все они были отключены и стояли в разных позах, в каких застыли, когда нажали на кнопку выключения. Джесс слышал, как в ужасе охнула Глен, когда остановилась рядом с ним – и почувствовал, как она вздрагивает, перебарывая свое желание броситься прочь. «Они мертвые?» — спросила она. «Они никогда не были живыми», — сказал Джесс. «Они отключены». Глен сердито на него посмотрела. «Как ты сам раскрыл их секрет, кстати? Я ни разу не слышала о ком-либо, кто умудрялся провернуть подобное. От отчаяния. По удачному стечению обстоятельств. Плюсы моей противозаконной торговли книгами». Выбирай, что нравится. Пошли, я слышал голоса с той стороны. Джесс направился к свободному пространству между львами в сторону соседнего зала, где в мастерской раздавались голоса, говорящие на родном итальянском языке. Войдя, Джесс увидел троих мужчин, сидящих на скамейках за столами. Посреди зала в полупрыжке замер неподвижный лев который выглядел жалко, потому что его бронзовое тело вскрыли и из брюха вытащили провода, валяющиеся вокруг, словно кишки. Выражение морды у льва было странным, как будто ему не нравилось все происходящее с ним. Старший из трех мужчин, вероятно, сеньор Глаудина, уставился на появившегося в дверях Джесса, нахмурился, и перешел с итальянского языка на греческий, на котором чаще всего разговаривали в библиотеке. «Она еще не готова», — сказал он. «Скажи своему начальнику, что мы пришлем ее завтра, как и договаривались, хорошо?» «Нет», — сказал Джесс и поднял автомат. Глен остановилась рядом с ним и повторила его движение. «Простите, сеньоре, но мне нужно, чтобы вы все прошли в кладовку. Пожалуйста». «Почему? Что случилось?» Синьор Глаудина был напыщенным коренастым мужичком, который надул грудь и уверенно поднялся на ноги, повернувшись к ним лицом. «Вы глупцы. Думаете, что можете с нами так обращаться? У меня заказ от самого руководителя артефекса. Библиотечные солдаты от вас мокрого места не оставят, когда я им скажу». «Не скажете», — оборвала его Гленн. Она сделала шаг вперед, схватила Глаудина за плечо и поволокла в сторону открытой двери подсобки. Заглянув внутрь, она затолкала Глаудина внутрь и кивнула остальным его двоим сотрудникам, чтобы те пошли следом. Ни один из них не выглядел готовым вступать в борьбу. «Кодексы, пожалуйста, сейчас же!» Все трое отдали Глен своей томике кодексов, которые она аккуратно сложила на столике рядом а затем быстро и проворно обыскала каждого мужчину, похлопав их по всем карманам. Глаудина крякнул, как вздёрнутая курица, однако в схватке с Глен, которая затолкала всех в подсобку, у него бы шансов не было. Глаудина начал барабанить в дверь сразу, как только та захлопнулась перед его носом. Глен вздохнула и покачала головой. «Я пыталась вести себя по-хорошему». Сказала она Джессу, а затем ударила по двери так сильно, что та затряслась на петлях. «Заткнитесь, или я свяжу вас и скормлю вашим же Это, к счастью, подействовало. Джесс позвал Морган с Томасом, которые ждали в тени снаружи. И когда он их завел в мастерскую, голубые глаза Томаса заблестели так, словно кто-то посветил на них лампой. «Да!» — воскликнул он. «Идеально! О, прекрасная бедняжка!» «Что они с тобой сделали?» Он уселся на скамейку, склонившись над львом, и Джесс присел рядом. Морган устроилась рядом, с восхищением наблюдая, как Томас проводит своими здоровенными руками по металлической шкуре льва, так, словно гладит живого дружелюбного зверя. «Мы тебя исправим. Нет, даже сделаем лучше. Куда лучше?» Однако в следующую секунду радостная искра исчезла из глаз Томаса, и он задрожал. Он опустился и сел рядом со львом, обхватив руками голову, и начал тихо плакать. «Ему нужно начинать работу», — заметила Глен, но хотя бы не посмела говорить громко, лишь сердито прошептала слова Джессу на ухо. «И он будет работать», — сказал Джесс и многозначительно посмотрел на Глен. «Оставь его в покое». «Сделай что-нибудь», — прошептала в ответ Глен. Но Джесс чувствовал себя беспомощным. Он положил руку Томасу на плечо и тут же почувствовал дрожь друга, которая потом стихла. Морган взяла Томаса за руку. Никто из них не сказал ни слова, и Джесс просто слушал, как Томас отрывисто дышит, а потом постепенно успокаивается. Затем тот поднял голову, но ни на кого не посмотрел. «Простите» прошептал он. «Я... Шазя. Я не думал, что буду себя так вести. Почему я так себя веду?» Морган начала было что-то говорить, но, кажется, так и не смогла подобрать нужных слов. Она беспомощно посмотрела на Джесса, и тогда он, наконец, кивнул и присел так, чтобы оказаться с Томасом лицом к лицу. «Со мной никогда не происходило того, что произошло с тобой». Но несколько раз я тоже чувствовал себя так, словно нахожусь во тьме. Порой кажется, что свет слишком яркий. Но что, если я... не смогу? Не сможешь приспособиться? Сможешь. Приспособишься?» Джесс кивнул на льва. «Даже во тьме ты думал о своих изобретениях. Бояться нечего». Томас медленно, шумно вдохнул, а потом тихо выдохнул. Он кивнул и открыл глаза, а потом снова положил руку на металлический бок льва. На этот раз его рука, кажется, не дрожала. «Хорошо», — сказал Томас, — «хорошо. Жаль только, что у меня нет чертежей». Джесс расстегнул рубашку своей формы и снял ее. Под рубашкой сумка для контрабандных книг вся потемнела от пота. Она буквально прилипла к телу, и Джессу пришлось расстегивать ремни и отлеплять ее. Сделав это, он сразу почувствовал себя лучше и с облегчением вздохнул. Прохладный воздух, коснувшийся его вспотевшей кожи, казался приятным, как освежающая ванна после долгого дня. Теперь все таращились на него с разного рода восхищением. Наконец Томас спросил, «Что ты делаешь, Джесс?» Он уже вскрыл льва, нажав защёлки, которые сам Джесс ни за что бы не заметил, и теперь беспокойно перебирал пальцами бесчисленные провода, проверяя их на наличие повреждений. Оденся «Оденусь», — ответил Джесс, открыл свою сумку и вытащил книжку и свернутые листы с переводом, засунутые внутрь. Книга на ощупь была прохладной и сухой, и Джесс передал ее Томасу. «Вот, может, это поможет». Томас отпустил провода и начал листать книжицу. Сначала медленно, а затем все с большим воодушевлением, когда начал сравнивать переводы Джесса с содержанием. Джесс натянул сумку с ремнями обратно и снова надел рубашку. «Что это?» Морган наклонилась вперед, чтобы посмотреть, что Томас читает, а затем покосилась на Джесса, ожидая, что тот ответит, потому что Томас, кажется, ее не слышал. «Это заметки исследований кое-кого». «Кое-кого, кто обладает секретными знаниями», — сказал Джесс. «Исследование механизмов машин и их частей, их принципов работы и всех деталей, которыми библиотека не желает ни с кем делиться. Полагаю, это все, что осталось от того несчастного, который все это написал. Вряд ли кто-нибудь захотел бы, чтобы подобная информация стала общедоступной, верно? Томас, можешь это использовать?» «Да», — шепнул Томас, — А потом повторил громче. «Да! Вот видишь этот металлический шарик? Контейнер. Морган поможет мне его открыть. Это изобретение скрывателей. Ты же знаешь, как писать сценарий, да? Тебя научили?» «Я...» — Морган моргнула, а затем кивнула. «Ну да. Но мне нужно что-то, с чего можно начать. Там внутри должен быть какой-то сценарий. Если я смогу его извлечь и поменять...» именно. «Все дело в... все дело в...» Томас, который так хорошо держался, вдруг пошатнулся, как механическая кукла, которую отключили, и выронил книгу, потому что его руки внезапно свело судорогой. Джесс видел, что он опять задрожал. «Нет, не просто задрожал. Его трясло. Сильно. У него застучали зубы, и он зажмурил глаза». «Все бесполезно», — произнесла Глен тихонько. Мыслями он до сих пор в тюрьме. «Но у нас нет времени ждать, пока он придет в себя», должна была добавить она. Но все понимали это и без слов. Томас старался как мог, старался всем сердцем, однако он пережил жуткие дни. «Тогда мы ему поможем», — сказал Джесс и посмотрел на Морган, которая в ответ кивнула. «Томас, я прочел книгу, и я ее перевел». «Давай я все сделаю, а ты просто отдохнешь и будешь говорить мне, что делать. Справишься?» Томас ничего не сказал, однако после долгой паузы наконец кивнул так резко, что казалось, это должно быть больно. «Скорее уж содрогнулся», — подумал Джесс, чем согласился. Томас теперь выглядел бледным, как молоко, и синяки у него на лице походили на потускневшие татуировки». Морган взяла с полки толстое одеяло и укрыла дрожащего Томаса. Он был благодарен теплу, и Морган положила руки ему на плечи, покосившись на Джесса. — Уверена, тут где-то должны быть ножницы, — сказала она. — Я поищу и подстригу его, а потом поищу ему одежду получше. Джесс, делай, что он говорит. Когда Томас снова открыл глаза, то прошептал лишь «спасибо». И Морган заботливо поцеловала его в лоб. «У меня до сих пор есть та маленькая механическая птичка, которую ты мне подарил», — сказала она ему. «Она до сих пор поет, и она помогала мне самой петь, Томас. Ты мне помог. Позволь мне теперь помочь тебе». Томас выдавил из себя улыбку, и Джесс постарался не смотреть на него слишком долго — вместо этого усевшись на колени перед огромным римским львом. Джесс вдруг подумал, что между львом и его другом есть что-то общее. Оба сломаны. И у того, и у другого раны, которые нужно залечить. Может, починив одного, Джесс сможет помочь и другому.